В кабинете магического советника царило запустение. Не то запустение, когда вокруг пыль и паутина. Напротив, в помещении явно провели тщательную уборку к ее приходу. Это было запустение, делавшее любое место покинутым и необжитым. Голые стены, пустые шкафы, стол, на котором не стояло ничего вообще, а в ящике обнаружился один завалявшийся карандаш. Сам кабинет был в зеленых тонах, от стен до плотных темно-зеленых штор и мебель из темно-коричневого дерева. Строго и по-мужски. Ноги Яре в целом понравилось. Главное привнести жизнь в это место. Пара картин, цветы на окнах, мелочи на столе и обстановка станет вполне уютной и рабочей. Долго осматриваться ей не дали. Постучал помощник и сказал, что принесли документы в работу от владыки. Женщина, приглашающая, махнула рукой и вовремя прикусила язык. Выражаться при молодом, даже юном помощнике не хотелось. Стопка оказалась внушительная, локоть в высоту, и с трудом устояла на столе, едва не развалившись и не осыпавшись к ногам советницы. Зло пробирала. Правитель мало того, что перешел границы дозволенного на совете, так еще и решил завалить ее работой. Неужели продолжается месть за вчерашнее? И откуда во взрослом мужчине столько ребячества? Хотелось ворваться в кабинет правителя и устроить скандал. Но Яра взяла себя в руки. Он только этого и ждет. Не дождется. Вытащив выборочно несколько бумаг, Женщина ужаснулась. Большинство из присланного лежало на рассмотрении не первый месяц. При этом вопросы весьма значимые и важные. Оставив себе взятые бумаги, остальную стопку она поручила перебрать Лагору, помощнику. Пока просто разложить по месяцам, так как ранжировать по важности поручить не могла. Критериев важности в ее голове еще не было. Владыка обещал сегодня дать поручение и обозначить основные направления работы. При воспоминании о Владыке снова стало поднимать голову уснувшее раздражение. Ноги Яра задвинула все эмоции поглубже и принялась разбираться с документами. С чего-то нужно начинать. К половине седьмого, когда пора было идти к повелителю навстречу. Яра успела ознакомиться почти с 30 документами. 20 закрыла решениями, и еще 5 отдала помощнику для написания ответа, с остальными нужно сидеть и разбираться. Правда, на общее количество документов, которых насчитывалось под 300 штук, это почти не повлияло. И ведь сегодня она посвятила им весь день, без перерывов. А уже завтра появятся текущие дела, среди которых изучение оков у власти и возможность блокировать их перенос. Интересно, а есть ли вообще такая возможность? По правде говоря, перспектива поработать с главным артефактом Дарстейна завораживала. Гияра о таком и мечтать не могла. Но общий настрой все равно остался негативный. Больше всего не хотелось чтобы владыка продолжил начатую на совете линию поведения с двусмысленными фразами и переходом границ рабочих отношений. Все-таки ставить на место не просто начальника, правителя страны как-то неудобно, но смолчать после очередной провокации, находясь наедине, яра бы не смогла. К высоким дверям советница пришла в сопровождении Лагора, которого отпустила домой а сама осталась дожидаться аудиенции в приемной. Долго ждать не пришлось. В кабинете владыка сидел за столом один. Геяра не могла не отметить, что бумаг на его столе, да и вообще в кабинете, не в пример меньше, чем сейчас у неё. Мужчина поднял на нее сосредоточенный взгляд и молча кивнул настоящее у камина высокие кресла и столик рядом. советница также молча села, по правилам она, конечно, должна поприветствовать правителя, но тот сам не отвлекался и не поднимал головы от бумаг. Так в тишине и ожидании прошло несколько минут. Женщина, заранее готовившаяся к плохому, начала злиться. Уж лучше бы в приемной подождала. Наконец владыка поставил размашистую подпись по документам, Рывком поднялся, размял спину и плечи и подошел к креслам. «Простите, гияра срочно нужно было решить один вопрос. Думал, получится быстрее». Примирительно улыбнулся Велиоран. «Ничего страшного». У Яры улыбка получилась хуже, впрочем, она и не старалась. Пока поводов для радости не наблюдалось. «Вы пьете?» Могу предложить самые разные напитки на ваш выбор. Владыка сам направился к бару и налил себе в большой стакан темной жидкости. Гияре после такого трудного дня очень хотелось чего-нибудь покрепче, но на голодный желудок женщина решила не экспериментировать. Ясный ум ей еще понадобится. Мне просто вина, Владыка. Виляран, когда мы одни... обращайтесь ко мне по имени считаете это приказом мужчина будто почувствовал что хотя бы из чувства противоречия на неформальное общение гияра не перейдет а ведь у нее был и другой повод держать строгие рамки в общении с ним итак гияра протягивая бокал обратился владыка у вас возникли какие то вопросы по сегодняшнему дню «Возможно, что-то требует уточнений?» Уточнений требовало многое, а вопросов накопилось еще больше. Да только все они сводились к одному. «Чего вообще вам от меня нужно?» Гора неразобранных документов, безусловно, требовала обсуждения. Но Ира Даркур знала, что именно этого от нее и ждет собеседник. Поэтому ответила отрицательно. Ну что ж, тогда сразу перейдем к цели нашей встречи и вообще к тому, зачем я вас взял к себе в советники. Я раздержала рвущуюся усмешку. Ей самой просто ужасно интересно, зачем она здесь, в новом дворце. Я хочу, чтобы магическое обучение стало доступно всем слоям общества. Полноценное обучение. Некраткий курс при школе с неопытными преподавателями а чтобы все, независимо от пола, сословия и достатка, могли постигать магию, чтобы по максимуму использовали всех одаренных, независимо от того, какого типа, уровня и силы им достался дар. Сейчас лишь единицы, имеющие средний магический потенциал, идут обучаться дальше магическому ремеслу. А ведь если бы те, у кого есть, например, небольшой целительский дар, Могли использовать его эффективно. Это существенно снизило бы нагрузку на имеющихся целителей. Да и просто дало нам магически одаренных ассистентов, в которых многие нуждаются. Вы действительно этого хотите и готовы реализовать? Женщина не верила своим ушам. Нет, мысль великолепна. Неважно, сам ли владыка к ней пришел или с чьей-то подачи, Само намерение достойно похвалы. Но это огромные, просто гигантские затраты и нагрузка на казну. Я даже подумать боюсь, сколько всего нужно реформировать. Во-первых, начала загибать длинные пальцы Геяра, прежде всего нам нужны учителя, которых сейчас почти нет. Во-вторых, чтобы шли учиться, а не работать, нужна стипендия для учеников. да такая, что позволит на нее нормально прожить. Опять же, оплата труда учителей нужна достойная, а это нагрузка на местные бюджеты городов. Про методологическую работу я даже думать боюсь. Чтобы поменять систему образования и подготовки, внедрить ее повсеместно, необходимо проделать огромную подготовительную работу. Ну что ж, довольно улыбнулся правитель. Я рад, что взял советника из науки, не понаслышке знающего все тонкости. Тем проще будет. Предлагаю начать с крупных городов и методологии, конечно. Ресурсы Ордена Магов отныне в вашем распоряжении, а Ридар Иргелар — прямой подчиненный. Иридар будет рад, — улыбнулась Яра, именно сейчас полностью поняв произошедшую рокировку. «Вы в хороших отношениях с главой Ордена?» — поинтересовался Велиаран. «Да, Иридар присутствовал на защите моего выпускного проекта. Именно он и предложил мне продолжить исследование. Я с самого начала занималась попытками совмещения магии и химии способами усиления свойств веществ». «Успешно?» «Успешно», — вздохнула гияра. Жаль, завершающий эту тему эксперимент окончить не удалось. Это был явный выпад, но владыка его проигнорировал, поняв, что сам вступил на зыбкую почву прошлой работы. «Зато теперь у вас есть возможность начать новое исследование», улыбнулся мужчина. Велиоран поднялся с кресла и нарочито неспешно начал расстегивать пуговицы на сюртуке. «Что вы делаете?» Глаза советницы округлились. Но Вэл лишь небрежно бросил на подлокотник сюртук, ловко закатал рукава рубашки до локтя и протянул к собеседнице руки ладонями вниз. На смуглой коже серебристые полоски металла ярко бросались в глаза. Отполированная блестящая поверхность Без единого узора была простой, но завораживающе красивой. Я разглотнула. Желание дотронуться до оков власти становилось нестерпимым. От сознания, что никогда, никогда прежде никто, кроме владык, не имел доступ к главному артефакту, практически святыни Дарстейна, перехватило дыхание. Велиоран с улыбкой наблюдал за наклонившейся к его рукам женщине. Он точно знал, чем сможет ее купить. Пусть его основное поручение, задавшее вектор ее работе, являлось удивительным и не могло не впечатлить, именно перспектива работы с вещью, не имеющая аналогов в их мире, а, возможно, и в других мирах, была тем, что должно стереть любое недовольство его советницы. «Вы готовы слушать гияра, Привлекая внимание на себя, поинтересовался владыка. «Да», — немного откашлившись, ответила женщина и потянулась к бокалу, который выпила залпом, и постаралась смотреть в лицо собеседнику, пусть оковы как магнит притягивали постоянно соскальзывающий взгляд. Вам, наверное, известно, что оковы власти – один из древнейших артефактов на Минардине. Точное время его появления, как и то, как он был изготовлен, неизвестно. Если об этом и были какие-то знания, они давно утеряны. Сейчас же считается, что это один из подарков богов, наряду с еще несколькими артефактами власти, находящимися у правителей других земель. «Я в божественную теорию не верю». Обозначив свою позицию в этом вопросе, мужчина наполнил оба бокала, свой крепкой настойкой и вином бокал советницы. «Почему не верите?» «Насколько я знаю, даже металл, из которого изготовлены оковы, нам неизвестен». Ярость снова перевела взгляд на артефакт, не в силах дальше бороться с его притяжением. «То, что оковы отлиты из неизвестного металла, еще ничего не значит», — не согласился владыка. «Возможно, металл и сами оковы завезли когда-то из другого мира». «Но переходы открыты только полтора тысячелетия назад, а оковам, по имеющимся преданиям, значительно больше», — возразила гияра «И пусть она, как ученый-практик, также никогда не являлась сторонницей, приписывать что-либо божественному вмешательству, отметать вот так сразу одну из версий, также опрометчиво. «Говорят, все новое — это хорошо забытое старое», улыбнулся Велиоран. «Но дело в другом». «В чем?» Яро чувствовал себя девочкой, которой должны подарить подарок на день рождения, но никак его не отдают, затянув с поздравительной речью. В том геяра владыка, опершись локтями о подлокотнике, наклонился к советнице. Сейчас их лица разделяло расстояние в ладонь не больше. Что оковы власти хранят в себе отпечатки личин и части сознания всех, кто их когда-либо носил, в том числе и того, кто их создал. Мужчина наслаждался произведенным эффектом его слов. И эта его собеседница еще не до конца осознала весь смысл сказанного. «И кем бы он ни был, это было явно живое разумное существо, мыслящее схожим с нами образом. Думаю, боги отличаются несколько сильнее», — усмехнулся Вел. «Вы хотите сказать, что в оковах заключен оттиск каждого владельца?» не поверил своим ушам женщина. Представить себе подобное она просто не могла. «Всех, кто их носил», — поправил ее Вэл. «Если носили недолго, то ее оттиск останется поверхностный». Но и это еще не все. Видимо, под влиянием существующих ваковых личин у них сформировалось подобие собственного сознания, которое может проявлять себя, Особенно тогда, когда носитель без сознания или не может самостоятельно принять решение. То есть они содержат в себе знания, которыми могут делиться? Гияра все еще не могла осмыслить возможности оков. Раньше она думала, что это просто накопитель силы. Но если же они содержат еще и знания? Знания, навыки, опыт, накопленные даже не десятками – сотнями до нас а еще часть их силы оковы всегда тянут силу из любого носителя законному владельцу они силу возвращают это непрерывная циркуляция остальным нет также после смерти носителя вся сила которая была у него на тот момент впитывается оковыми и при необходимости может отдаваться а также Магическая сила вражеских атак, которую поглощают оковы. Почему тогда они не смогли защитить вас в мире ригнов? Вспомнила недавнее событие советница. Не тогда, когда все только попали в мир и были окружены, не потом, во время ритуала отбора силы. Сначала мы были окружены и буквально прижаты друг к другу. Я почти уверен, что, высвободяя силу оков власти, способную уничтожить всех или основную часть нападавших, то и мои спутники бы не выжили. Поэтому понадеялся выбраться потом. Нехотя признался мужчина. А дальше нас постоянно опаивали зельем, блокирующим магию. Если магия блокирована, то и оковы бесполезны. Сами по себе они действовать не могут. Как я сказал, идет постоянная циркуляция. Поэтому Минар, не имеющий магии с ними, ничего не сможет. Тут жесткая привязка к магическому дару. А во время ритуала отбора силы произошел слишком большой выброс. Оковы просто не справились, захлебнулись магией. Как происходит обмен знаний между оковами и носителем? Выхватила один из десятков роившихся в голове вопросов Яра. никак. Задать вопрос оковам и получить на него ответ невозможно. но в сложные моменты, когда нужно срочно принять ответственное решение или применить магию, оковы сами откликаются, причем безо всякого зова и просьб. Владыка задумался, пытаясь облечь ощущение в слова. Это словно слияние. Мы как одно целое, я, и оковы, с заключенными в них оттисками личин, их знанием и опытом. «А как вы понимаете, что действуете не самостоятельно, а с оковами? Что отличается в ваших действиях?» Отличие не в действиях», — усмехнулся владыка, отличие в ощущениях и восприятии». «Дотроньтесь до браслета». «Смелее». подбодрил на миг растерявшуюся советницу Уэлл. Well. Женщина, затаив дыхание, медленно протянула руку и коснулась гладкого металла правого браслета. Волна тепла побежала от кончиков пальцев и растеклась по всему телу. На миг у Яры захватила дух от необычных ощущений. Следом пробежала дрожь от ощущения ни чем не сравнимой мощи, недоступный никому из живых. Сила, заключенная в оковах, поистине невероятна. О каких внешних угрозах может идти речь, когда артефакт, даже при столь беглом взаимодействии, казалось, мог уничтожить целую армию? При этом он не ощущался с владыкой как единое целое, дополняющее правителя, да, но они будто не соприкасались друг с другом по-настоящему. «Он не составляет с вами единого организма. Пару, но не целое», — тихо озвучила свои мысли Гияра. «Я думаю, вы сейчас сами догадаетесь, почему». Ивел, прежде чем женщина успела что-то сделать, накрыл ее руку, касающуюся оков, своей. Гияра, конечно, догадалась сразу. Владыка — стихийный маг, как она. Но в отличие от молний и Яры, у Вильярана доминировал огонь. В то время как стихия браслетов, если это применимо к ним, явно вода. «Почему сила оков ощущается как вода?» — поинтересовалась женщина, переведя взгляд с браслетов непосредственно на руку, лежавшую сейчас поверх ее. Почему-то отпускать советницу правитель не спешил. Это только мое предположение. Возможно, вам удастся подтвердить или опровергнуть его. Я думаю, что у создателя оков была водная доминирующая стихия в магии, и именно первая сила отпечаталась в артефакте наиболее значительно. владык Дарстейна самая часто встречающаяся стихийная магия с доминированием огня, так что, если бы оковы брали от большинства, то однозначно ощущались бы как огонь. Владыка все еще держал гияру и женщина, не выдержав, начала немного тянуть руку на себя, пересилив нежелание расставаться с оковами. Велиаран такой момент, конечно, заметил и сжал руку советницы. Ему стало интересно, где же ее предел, тоже в каком-то роде исследования. яра потянула руку сильнее, но и мужчина приложил больше усилий. Советница подняла взгляд на лицо повелителя, встретив насмешливый взгляд. «Ладыка, Велиаран», — поправилась Геяра, «мне не нравятся ваши знаки внимания, как проявляемые наедине, так и двусмысленности, высказанные публично, например, на сегодняшнем совете». Я не хочу, чтобы кто-то вел себя по отношению ко мне некорректно. Я советник, такой же, как и остальные. Скажите, Ира Даркур, специально перешел на официальное обращение владыка, от того, что я стану обращаться к вам исключительно как к мужчине, вы перестанете быть женщиной? Нет, но в таком случае я не вижу в этом смысла. Не дал договорить Велиаран. вам надо принять себя свой пол и все что этому сопутствует и что моему полу обязательно сопутствует хамское поведение со стороны мужчин едко поинтересовалась яра ну ладно вам улыбнулся владыка никакого хамства а легкий флирт не более неужели для вас привлекательные женщины это необычно В работе отношения должны быть исключительно рабочие, не согласилась гияра Разделения полов здесь нет. Мы или взаимодействуем, или флиртуем. А как же совмещать? Делать работу интереснее и разнообразнее? Продолжил провокацию Виллиаран. Интереснее и разнообразнее работу делает не флирт и не близкие отношения с коллегами противоположного пола. Максимально отодвинувшись от мужчины, насколько это позволяло кресло, ответила Яра. «И мне бы хотелось, чтобы воспринимали меня исключительно в ключе советника. Ведь сиди сейчас напротив любой другой из малого совета, вы бы не стали гладить ему руку?» Поддела правителя Яра. «Конечно, нет», — засмеялся Вэл. «Я бы у него и спрашивать, что налить, тоже не стал. Пил бы он со мной настойку». И не по второму бокалу, а по второй, хорошо, если бутылки. И темы для обсуждения мы бы выбрали поинтереснее. Наверняка о знакомых женщинах, еще больше наверняка близко знакомых. Если нет общих знакомых, про ящеров поговорили. Обсудили, у кого какие методы дрессировки. «И какими методами вы пользуетесь?» – полюбопытствовал Яра. «Я?» Если вам, конечно, интересно, предпочитаю объезжать жестко, быть всегда сверху. Мужчина, безусловно, издевался. Но яра научилась пропускать подобные шуточки мимо ушей еще во времена обучения в Ордене. А я, наоборот, взаимодействую с ящером на равных, образуя сбалансированную ездовую пару, шипами и кнутами не пользуясь. Зато часто прихватываю вяленое или вареное мясо на угощение. Сырым не кормлю вообще, чтобы не приучать к крови. «Вы сами обижали и приручали ящера?» — не поверил владыка. «Конечно. У меня три старших брата. Они бы засмеяли, если бы я не справилась с животным». Пожала плечами женщина. «И что, действительно преуспели во взаимодействии?» Да, с тем ящером, что подарили на совершеннолетие, Ши, мы лучшие друзья. Помимо него, у меня есть еще два. Это на случай смены животного. Они появились уже во время работы в Ордене. Объезжала, приручала и дрессировала их я тоже самостоятельно. Я встречал женщин-наездниц, но ни одна из них не могла похвастаться приручением ящера. тем более его объездом. Владыка по-другому взглянул на советницу. «У меня высокий уровень дара природы. Я хорошо налаживаю связь с любой живностью», улыбнулась женщина. «И что вы там говорили про бутылку на стойке?» Утро началось тяжело. Гияра с трудом поднялась с постели и умылась холодной водой. Свою норму в алкоголе она знала прекрасно, да только вчера сказать «всё, хватит, я больше не пью» ей не позволила ни глупость, а гордость. Впрочем, одну другому не мешала. Да и какая разница, в любом случае сегодня она будет мучиться похмельем. Но не идти же к целителям с такой проблемой. Только-только получила должность в малом совете, а уже прикладывается к бутылке. Завтрак женщина решительно проигнорировала, и без него было тошно. Остается порадоваться, что в целом ее поведение осталось вполне в рамках. Все-таки она не просто так знала свою норму. Пить ей умела, не напиваться, а именно так, чтобы расслабиться и отдохнуть с немногочисленными друзьями. Их вчерашние посиделки с владыкой вылились в задушевную беседу с разговорами о детстве, курьезными случаями из магической практики. Велиоран, а теперь имя владыки не вызывало отторжения, оказался веселым, интересным собеседником. Хотя, возможно, это было под действием настойки. Но что-то подсказывало Яре, что в неформальной обстановке он именно такой. Однако то, что в формальной обстановке владыка может быть требовательным и жестким, не вызывало сомнения. Жаль, что к теме оков они больше не возвращались. Но с оковыми можно и повременить. Рабочие отношения налаживать необходимо, и, похоже, вчера они весьма продвинулись в этом деле. «Все-таки настойка пришлась кстати», усмехнулась про себя Ира Даркур. Войдя в свой кабинет, приемный которого уже ждал помощник, а ведь и раньше в Ордене у нее не было помощника, Да и кабинет полагался не столь просторный, бесприемный. Женщина сделала себе заметку. Привнести что-то в рабочее пространство. Пустые подоконники, голые стены, незаполненные стеллажи ее угнетали. Прав был Елеоран. Она женщина. Во всяком случае, привычка создавать вокруг себя определенный уют была ей не чужда. А сейчас нужно посмотреть. каково нынешнее положение делал в системе магического образования. Велиоран уверенным размашистым шагом вошел в кабинет. Пачка писем, прошений, документов на подпись, все как обычно. Но сегодня его день начнется не с бумаг, а с рапса, для игры, в которой он достал поле, фишки и карты. Игра была сложная, это становилось понятно, с раскладки фишек и карт, которые готовились всегда заранее, так как требовали много времени и внимания. В самой игре как тактика, так и долгосрочная стратегия требовала постоянных расчетов, которые проводились и держались в уме. В РАПС учится играть годами. Посол Тихеев освоил ее за месяц и одним этим казался владыке подозрительным. Пространственных магов во всех мирах насчитывалось немного, чтобы легко ими разбрасываться. А послом и вовсе мог быть и не маг. Способности здесь не нужны. Но Агар Эгвиавираль, и это была только часть его имени, использовавшаяся вне мира цехеев, остальное посол даже называть не стал. Такое непроизносимое и незапоминаемое оно оказалось. Являлся сильным магом с пространственным даром. Свой ум он особо не демонстрировал, но на примере той же игры можно догадаться, что его мышление более чем незаурядно. Так что он делает в их мире в качестве посла? Это не самое большое достижение. В чем загадка? Цехии легко шли на сотрудничество, но только в торговле, поставках, Товаров, минералов, камней. Ни разу они не поделились технологиями или наработками в магии. И тут на тебе взялись обучать пространственного мага. Конечно, Агара с Валерией и Лисовской связывала многое, но не настолько, чтобы заподозрить какую-то дружбу или симпатию. И в свете того, что многие государства Минардино хотят переманить их пространственного мага, Возникало предположение, что послом может двигать схожая цель. Сказать прямо, конечно, не скажет, но попытаться как-то прояснить ситуацию необходимо. Правда, если действует Цехея бескорыстно, что все-таки не стоило совсем исключать, обижать его подозрениями тоже нельзя. На Минардине настоящего наставника для будущего мага-врат не было. Когда ему доложили, что посол Цехеев прибыл и ожидает аудиенции, Вэлл сидел за столом, глядя на готовое для Рапса поле. И мысли его витали далеко от предстоящей игры. Владыка не любил, да и не умел проигрывать. И, как это принято красиво говорить, принимать поражение с достоинством, оставляя это умение для неудачников. но сейчас судить об успешности встречи нужно совсем не по итогам игры заставлять посла ждать велиоран не собирался добрый день Агар!» владыка улыбнулся цехею и вышел к нему навстречу из за стола здравствуй велиоран улыбка цехея не добавляла приветливости его лицу глаза с черными радужками, сливавшимися со зрачками остались абсолютно холодные я рад что ты принял мое приглашение давно мы не встречались за доской владыка жестом пригласил гостя присесть в это же мгновение вкатили стол с легкими закусками и травяными напитками всегда приятно играть с интересным соперником цехий опять улыбнулся одними губами на правах гостя выбирай фишки и карты Велиоран внимательно следил за самим послом, не обращая внимания, что он выбирает для игры. Пальцы с тремя фалангами, как у Валерии, но все равно длинные, с широкой ладонью, в которую идеально ляжет любой клинок. Правда, любым мечам Агар предпочитал длинный изогнутый серповидный кинжал, очень распространенный на его родине. И Велиоран мог признаться хотя бы себе, что в спарринге на холодном оружии против Цехея шансов у него нет. Белые волосы, белая до голубизны кожа, светлая одежда белых, светло-серых и голубых оттенков. Мир цехеев Цехевелар был ледяным и снежным. Даже на самых южных широтах более полугода лежали снега. Сам Агар родом с севера. где лето длилось всего 3-4 месяца из 15 местных. Да и летом его можно назвать лишь с натяжкой. В Дарсейне зима теплее. Ростом цехеи были примерно как минары, впрочем, владыка немного выше, большинства соотечественников, Агар примерно такой же, возможно, еще чуть выше. Но жилистая и сухощавая, хоть и мускулистые телосложения Велиарана. Безусловно, уступала массивному и крупному цехею. Он был воином, как и Адальвейн, и это подразумевало, что кроме пространственной магии, он должен владеть чем-то посерьезнее, что можно применить в бою. Но ото всех вопросов относительно своих умений Агар только уходил. Скользкий тип. Посол с первых ходов завладел преимуществом и делал все, чтобы его развить. Очень часто иностранные и инономерные посланники поддаются, как в играх, так и в разговорах, чтобы расположить к себе, задобрить, показать добрую волю в конце концов. Этот никогда. Агар каждый раз играл так, будто от исхода партии зависела его жизнь. Но лицо все равно было каменным. Он мог выигрывать. проигрывать, медлить, размышляя над следующим ходом, но единственным показателем, что он не спит и живой, было моргание. Впрочем, суровый мир закалил своих детей, и в этом моргал он значительно реже, так как роговица глаза цехеев была толще и не нуждалась в сильном и постоянном увлажнении. Вести с таким беседу. все равно, что общаться со статуей. Впрочем, даже у статуи обычно более выразительные лица. Посол реагировал на шутки, растягивая в нужных местах губы в улыбке, что совсем не означало, что шутка ему понравилась, как и то, что не понравилась. Это ничего не означало, кроме того, что Цехей понял, что это шутка, и хоть как-то прореагировал. Сам посол не шутил и вообще говорил мало. Взаимодействие Велиорана и Агара по большей части происходило письменно. Разговоры, если это слово вообще применимо к их нечастым встречам, давались владыке нелегко. Общение с ледяным истуканом, темпераментному, эмоциональному Минару, в чей крови замешан огонь магии и сила династии владык, превращалось в испытание, а порой и в форменную пытку. Но Вел мужественно терпел. Все во благо Дарстейна и Минардина. И, глядя на беловолосого гостя, виляран неожиданно сам для себя понял, что этот разговор он поведет совсем не так, как планировал изначально. «Агар!» — с веселой улыбкой обратился он к послу – а ты уже решил, с кем из женщин пойдешь на свадьбу Адальвейна, Ирновада Ирнавада и Валерии Иры Лисовской. И это было попадание точно в цель. Вэлл мог поклясться, что на лице Цехея промелькнула эмоция. Слишком быстро, чтобы ее распознать, но она однозначно была. «Я не думал, что на свадьбу обязательно нужно идти с женщиной», спокойно и ровно ответил Цехей, снова возвращаясь к игровому полю. «Но приглашения рассылаются на двоих», продолжил начтую тему владыка. «У меня нет спутницы», просто ответил посол, и приглашение на две персоны для цехея странно. Вот с этим Велиаран мог поспорить. Странно для него было другое. Очень жесткие условия цехевелара диктовали и законы общества. У Цехеев, так же, как и на Минардине, были супружеские пары, но не часто. Намного чаще встречались супружеские тройки, четверки, пятерки, даже десятки. Выживать вместе проще. Система родства у них из-за этого невероятно сложная. Троюродная сестра второго мужа третьей жены – обычные дела. И если Гарем и Вэлл еще мог понять – то ситуацию, где в семье, положим, четыре мужа и три жены, он представлял себя слабо. И был бы Огар более открытый и общительный, обязательно разговорил его о том, как они живут и что собой представляет супружеская постель. Но лезть к столь замкнутому и немногословному представителю расы с такой интимной темой не хотелось. у нас многие дамы с удовольствием составили бы тебе компанию владыка почти не думая представлял фишки и лишь проверял соответствие им карт эту партию он готов сдать без боя так как нашел нечто более любопытное у меня нет желания искать спутниц среди местных дам пожал плечами цехей да многие жалуются на твою холодность и безразличие притворно вздохнул вэл Какой есть? Но ваши женщины мне и вправду безразличны. Цехей, казалось, находился весь в игре, но именно сейчас Велиаран мог поклясться, что это лишь создание видимости. Ничего очень интересного на игровом поле не происходило, в отличие от реальной беседы. Они местные. Я слышал, ты начал обучать Валерию Иру Рулисовскую. Она чем-то отличается от Минарок? Велиоран внимательно наблюдал за гостем, бросая время от времени взгляд на поле, боясь хоть на миг упустить лицо Цихея, которое и вправду менялось. Обычное безразличие исчезло из взгляда черных глаз. Валерия другая, она интересна. Цихей тоже отвлекся от Рапса и смотрел прямо в янтарные глаза правителя. Чем именно она отличается? «Она одновременно сильная и слабая», — задумчиво произнес Агар. «Слабое тело, сильный дух, сильная магия, ограниченная одной базовой способностью». Это была самая невероятная фраза, услышанная Велиораном от этого цехея. «Почему ее магия ограничена?» Маги Дарстейна не могли дать на это ответ. «Основная способность — это то, с чем мы рождаемся. Все остальное необходимо развивать», — ответил посол. «А почему же не получается развить другие способности?» «Развить по-настоящему гибкость и ловкость можно только в детстве. Потом это истязание тела. Если момент упущен, развить магию очень сложно. Без последствий невозможно». а ее тело слишком слабо, поэтому сопротивляется вмешательствам и изменениям. Рекорды словесности бились сегодня один за другим. Понятно. Ну вот и ответ, почему Лера не может освоить другую магию, кроме пространственной. Минары или развивали магию с детства, или не развивали совсем. С тем, чтобы взрослый начал с нуля, еще никто не сталкивался. Все как обычно, просто и на поверхности. И Этим она заслужила право быть твоей ученицей? Не только. Цехей снова уткнулся в поле, и больше слов из него сегодня Велиоран вряд ли сможет выдавить. Асол и так, наверное, на неделю вперед наговорил. Теперь будет молчать, как на допросе. Партию в Рапс владыка, конечно, с треском провалил. но это был самый интересный и результативный его проигрыш, так что мужчина остался более чем доволен результатом. Если он хоть что-то понимал в этой жизни, то Лера явно запала в душу ледяному цехею. Только стоило ли рассказывать об этом о Дальвейну, Вэлл еще не решил.